Глава четвертая. Москва, Глотов переулок, июль 1945 года. Старый корпус Таганского военкомата имел адрес улица Марксистская, дом 28. Казалось бы, все просто. Однако в данном адресе имелась одна особенность. Здание находилось не по шумной Марксистской, а в глубине квартала, ближе к скромному и тихому Глотову переулку. Корпус был построен очень давно. Поговаривали, что заложен он был при царе Александре Павловиче, а окончательно заселен при Николае I. Метровые толщины стены из красного семеновского кирпича, высоченные потолки, узкие окна с надежными деревянными рамами, под ногами скрипучие дубовые половицы. Когда-то в Москве все постройки были такими же основательными, крепкими. Зимой они отлично держали тепло, в летний зной сохраняли приятную прохладу. Казалось, что время над ними не властно. Многие дома, возведенные в XVIII-XIX веках, стояли как новенькие и практически не требовали ухода. Почти не пострадал за прошедшее столетие и старый военкоматовский корпус. По стенам и фундаменту ни одной трещины, целехонькая крыша, ровные, без перекосов, дверные и оконные проемы. Местами, правда, облупилась до красного кирпича штукатурка, немного поизносились ступени каменного крыльца. В остальном шик и блеск. Начальство Таганского военкомата шло в ногу с прогрессом. От ближайшего столба к зданию тянулись провода, во всех помещениях горели электрические лампочки, в здании имелось несколько телефонных линий, а в конце длинного коридора располагалось уборное с водопроводом и канализацией. Вряд ли офицеры и гражданские сотрудники захотели бы добровольно покидать уютные кабинеты. Да вот беда, штат военкомата увеличивался, и обустраивать новые рабочие места стало просто негде. Потому-то рядом и выросло новое, современное здание, записанное по адресу улица Марксистская, дом 28, дробь 1. Изредка поглядывая на часы, майор Васильков заканчивал сверку кодовых цифр, проставленных на личных делах и в длинном общем списке, состоящем из сотни листов единого размера. Работа оставалась минут на 15. Старший лейтенант баронет сидел рядом за тем же столом. Беря из высокой стопки очередное личное дело, он называл фамилию и диктовал проставленный на лицевой стороне картонной папки трехзначный код. Васильков отыскивал в списке названную фамилию и, если цифры совпадали, ставил карандашом маленькую галку. Подполковник Туманов готовил обработанные дела к отправке в Московское управление милиции. Целую неделю шла нервная напряженная работа. И вот она подошла к завершению. Напивая в пшеничные усы, подполковник складывал папки в ровные стопки по 50 штук и связывал их суровым шпагатом. Затем относил ближе к двери и устанавливал рядком вдоль стены. Примерно через час из управления за этим хозяйством должна была прибыть грузовая автомашина. Донесшаяся из коридора возня поначалу никого не насторожила. Она не показалась странной и необычной хотя бы потому, что смолкала только на ночь. Днем из кабинета в кабинет шастали сотрудники, в коридоре топтались призывники и их родственники. Вечером, когда корпуса военкомата пустели, дежурный наряд приступал к уборке помещений и коридоров обоих корпусов. Солдатики гремели ведрами, топали по коридорам, набирали в уборной воду, возили по полу тряпками. При этом, не стесняясь оставшихся офицеров, перекрикивались, И болтали о своем. Посреди возни раздался странный приглушенный щелчок, похожий на стук упавшей швабры. Туманов с баронцом даже не повели ухом, мало ли безруких растяб среди срочников. Васильков поднял голову и замер. Уж больно щелчок этот походил на выстрел револьвера. Отложив карандаш, майор переключил внимание на происходящее в коридоре. На несколько секунд там стало тихо. Затем, недалеко от двери кабинета, скрипнула половица. Александр понял, что по коридору кто-то крадется, стараясь не производить шума. Местные солдаты так тихо не ходили, топот их тяжелых кирзовых сапог был слышен во всех кабинетах. Ладонь Василькова нащупала рукоятку торчащего за поясом ТТ. — Четыре-два-четыре. — Александр Иванович, код Федора Балакирева, четыре-два-четыре, несколько раз повторил баронец. Васильков прижал к губам указательный палец. «Что случилось?» – прошептал Ефим. Вместо ответа майор поднял пистолет и бесшумно взвел курок. Глаза Ефима округлились. За полтора месяца совместной работы с Александром Ивановичем он привык к тому, что тот по пустякам не волновался и других не беспокоил. И уж если он достал оружие, значит, происходит что-то серьезное. Ефим хотел задать очередной вопрос, но за дверью что-то грохнуло и она шумно распахнулась. Дальнейшее происходило настолько быстро, что сознание молодого Старлея успевало фиксировать только отдельные яркие моменты. Сидевший рядом Васильков трижды пальнул в ворвавшихся молодчиков и резко толкнул его в плечо. После толчка Ефим полетел со стула и больно ударился головой о ножку соседнего стула. Майор опрокинул тяжелый стол и, оказавшись рядом на полу, помог Баранцу вытащить пистолет. «Очнись!» — обдал его щеку горячим шепотом Васильков. «Держи под прицелом дверь! Я к окнам!» Рядом бахали выстрелы. Между стенами металось эхо. По мебели и штукатурке щелкали пули. На улице и в коридоре слышались стопот и отрывистые команды. Возле двери, не подавая признаков жизни, лежал подполковник Туманов. Когда дверь распахнулась, он стоял неподалеку и выравнивал стопки дел у стены. Ему и достались первые пули. Налетчики раз за разом появлялись в дверном проеме и по очереди полили из пистолетов и револьверов. В руках одного в темном картузе мелькнул обрез винтовки. Винтовочные пули могли с легкостью прошить деревянные баррикады сыщиков, и Александр сосредоточил огонь на этом типе. Вскоре пробитый пулей картуз слетел с головы бандита, Пропал и сам бандит. Изредка огрызался выстрелами и баронец. Если бы Васильков не напомнил ему об экономии боеприпасов, старли с перепугу расстрелял бы оба магазина за минуту. Да, у Ефима было с собой всего два магазина. Один в рукоятке пистолета, другой в правом кармане широких брюк. Шестнадцать патронов. Знал бы, что приключится такая беда, не пенял бы на лишнюю тяжесть таскал бы с собой полсотни патронов, как это делал прошедшую войну Васильков. Обустроив Ефиму удобную позицию для обороны входа, майор юркнул между столами к дальней стене. Оттуда неплохо простреливались все четыре окна, выходящих в глотов переулок. «Восемь», — выстрелив, прошептал Васильков, и, поменяв в пистолете магазин, принялся снаряжать пустой патронами. — А ведь что-то похожее в моей жизни уже происходило, — пульсировала в его голове назойливая мысль. — Верно, было дело. Держали вот так же с мужиками оборону на старой водяной мельнице. Дивизионная разведка дальше 20 километров за линию фронта не ходила. Не было такой нужды. Глубже ныряли ребята из фронтовой разведки, в немецкой форме и в совершенстве владеющие немецким языком. Васильков со своими «Орлами» много раз сопровождал их на задание и много раз встречал. Однажды, проводив такую группу километров на 30, возвращались к своим. У всех за спинами немецкие МР, только у Ярцева наш «Папаша». «Папаша» — советский пистолет-пулемет образца 1941 года, системы «Шпагина», ППШ. А у старшины Петренко немецкий карабин «Маузер» 98К. «Любили они эти тяжелые и неудобные стволы, вот и таскали» не расставаясь. Разведчики вымотались. Двое суток не спали, устали как черти. Слегка потеряли бдительность и, как водится в таких случаях, нарвались на немцев. Да не на какой-нибудь обоз, не на трофейщиков или санитаров, а на свеженький взвод пехотинцев, двигавшихся лесной тропой в колонну по одному. Схорониться не удалось. Немцы заметили и сразу же пошли в атаку. Забросав первую толпу фашистов гранатами, разведчики решили оторваться. Надолго их не хватило. Через 500 метров стали задыхаться и перешли на быстрый шаг. Немцы догоняли. Благо, дело происходило в густом лесу при минимальной видимости, не то постреляли бы всех в спину. Из последних сил прошли еще с километр, покуда не наткнулись на заброшенный домик у быстрого ручья, Старая водяная мельница сообразил Васильков и приказал изготовиться к бою. Почти все деревянные элементы полуразрушенного здания сгнили. Зато стены, некогда возведенные из крупного булыжника, стояли как новенькие. Отлично сохранившиеся, они могли послужить неплохой защитой в бою. Забежали внутрь, осмотрелись, распределились по дверям и оконным проемам. А тут и немцы подоспели. Первых выкосили дружным огнем. Но после пришлось туго. Стоит высунуться, как с десяток пуль тут же впиваются в булыжник, обдавая лицо и руки мелкой крошкой. Вскоре из-за плотности вражеского огня подойти к проемам стало совсем невозможно. Васильков приказал занять позиции в глубине строения. В центре помещения имелся мощный фундамент, над которым выселось нагромождение из остатков колесной оси и механизма с каменными жерновами. Сам Александр с парой бойцов остался под окнами присматривать, чтобы гитлеровцы не подошли вплотную и не забросали разведчиков гранатами. Но те не спешили использовать гранаты. Похоже, немецкий взводный приказал своим солдатам брать русских живыми. И вместо, казалось бы, простого решения, те ринулись штурмовать древнее каменное строение. «Кто они, товарищ майор? Чего хотят?» начал приходить в себя молодой старлей. «Потом разберемся Позже!» Васильков выстрелил в мелькнувшую в оконном проеме тень. «Сейчас нужно удержать этот кабинет до приезда милиции». «А приедут, Александр Иванович!» Парень посмотрел на бывшего разведчика. Взгляд его был наполнен такой бесконечной тоской, что Сашке стало его жаль. Ну как же не приедут, Ефим!» Подбодрил он уверенным голосом. «Вокруг столько людей! Кто-нибудь наверняка позвонил и сообщил о перестрелке. Что с патронами?» «Вроде есть», — баронец неуверенно поглядел на свой пистолет. «Вроде на огороде, товарищ старший лейтенант», — шутливой строгостью отчитал Васильков подчиненного. «Считать надо выстрелы. Кинь пустой магазин». Снаряжая патронами магазин товарища, майор успевал бросать взгляды на окна и дверь. При необходимости вскидывал пистолет и производил выстрел. За семь-восемь минут перестрелки ему удалось уложить того коридорного черта в картузе и задеть парочку нападавших. Он отчетливо слышал их стоны и сдавленные матюги. Однако радости от этого было мало. Сашка догадывался, что охрана нового корпуса Таганского военкомата ликвидирована так же, как и охрана старого. Милиция почему-то задерживалась. На помощь жильцов из соседних домов рассчитывать не приходилось. Никто из них добровольно под бандитские пули не полезет а боеприпасов с каждой минутой становилось все меньше. Обстоятельства складывались не лучшим образом, но Васильков виду не подавал. Не хотел он, чтобы его напарник запаниковал и наделал ошибок. Накрепко обосновавшись в мельнице, разведчики держались. Немчура наседала. В группе появились потери. Одного бойца убило. Винтовочная пуля снесла часть лобовой кости. Другой был ранен в бок, но пока держался и стоял на ногах. Через небольшой проем в стене старшина садил из карабина, удерживая ручей и не пропуская через него атакующих. Двое разведчиков контролировали высокий дверной проем, которому через лес петляла заросшая травой и кустами грунтовка. Васильков отвечал за оконные проемы, один из которых был разломан до фундамента и фактически превратился во вторую дверь. В разгар боя он заметил трех фрицев, бегущих снаружи вдоль оконной стены по обломкам разбитого булыжника. Он хладнокровно прицелился и выстрелил в первого, тот упал. Второго он ранил. А в третьего выстрелить не получилось. У немецкого МР-40, верой и правдой служившего два года, вдруг заело затвор. Дело плевое, но для решения требует нескольких секунд, а их не было. Третий, высоченный рыжеволосый фашист, с белесыми ресницами и красными, как у быка, глазами, с закатанными по локоть рукавами, ворвался сквозь разломанное окно внутрь мельницы. Первым он заметил Сашку и побежал к нему, держа в руках винтовку с примкнутым ножевым штыком. В рукопашной схватке это было страшное оружие, и немец предвкушал легкую победу. Надежды на товарища у Сашки было мало, в том смысле, что все они полили по своим секторам и в суматохе могли не заметить появившегося внутри мельницы фрица. Все, что Васильков успевал сделать, это отпрыгнуть за торчавшей из стены, почерневшее от времени бревно, служившее когда-то осью огромного колеса с лопастями. Фашист был так в себе уверен, что попытался достать Василькова из-за бревна. Наивный. Выставив далеко вперед ногу, он сделал выпад штык порезал гимнастерку ободрал на плече кожу но от большей беды разведчик уберекся убрав в сторону корпус он одновременно врезал тыльной частью автомата по выставленной под бревном ноге Рыжий немец взвыл от боли но следующий удар в голову заставил его замолчать Сашка вложил в удар всю свою немалую силу и дал так что бакелитовые накладки автомата разлетелись в разные стороны упал и фашист Со свернутой на бок челюстью. Отбросив автомат с заевшим затвором, Александр схватил немецкую винтовку и сделал это вовремя. За окнами больше никого не было, но возле двери образовалась свара. Один из наших бойцов получил ранение и корчился на полу, другой противостоял сразу двум фрицам. Сашка без раздумий бросился помогать и всадил плоский штык в висок ближайшего немца. Второй тотчас исчез, но тоже далеко не ушел. Сторшина подстрелил его из своей амбразуры. Никто из разведчиков не знал, сколько осталось в лесу немцев и что они намерены делать дальше. Прошло минут пять. Вокруг было тихо. Ни выстрелов, ни шорохов, ни голосов. Больше на штурм старой мельницы гитлеровцы не отважились. Видно, поджидали подкрепления. А может быть, и совсем ушли. В голове у Василькова даже родилось подозрение — что разведчикам удалось уничтожить взводного командира и всех унтеров. Ведь в поведении фрицев всегда господствовал шаблон. Остался в живых завалящий ефрейтор, подразделение сохраняет боеспособность. А убили его, и все. Нет подразделения. Они уже не вояки, а простая толпа. Это в Красной Армии обстояло иначе. Поубивай хоть всех командиров. Всегда найдется отважный рядовой, который возьмет на себя ответственность и крикнет «Внимание, взвод! Слушай мою команду!» И взвод остается боеспособным. Подождав еще немного, разведгруппа осторожно ползком покинула мельницу. Собравшись в лесу, оказали помощь раненым. И, прихватив убитого товарища, исчезли в густой чаще. А к утру благополучно добрались до своих. Одна из пуль шибанула по стене и неудачно срикошетила баранцу в голову. Ударила вроде не сильно, но кожу содрала, отчего щеку, подбородок и плечо залило кровью. — Что у тебя? — крикнул Васильков. «Зацепила — Зацепила! — поморщился Ефим. — Смени позицию, я прикрою. Оглядевшись, парень одним прыжком проскочил открытый проход и спрятался за высоким металлическим сейфом. Тут же по его тяжелой дверке шлепнула пуля. Стреляли с улицы. Пальнув в ответ, майор снова глянул на часы. Перестрелка длилась целых пятнадцать минут. 15 минут! А снаружи, через окна с выбитыми стеклами, не долетал ни один звук, говоривший бы о приближении помощи. Запустив ладонь в боковой карман пиджака, он нащупал россыпь патронов. Их оставалось не густо, на полтора магазина. Не сумев взять кабинет на храпом, Бандиты избрали другую тактику. Попытались прорваться внутрь одновременно из коридора через дверь и с улицы через все окна. Эта затея также проваливалась, благодаря метким выстрелам Василькова. Человека три он хорошо подстрелил и охладил пыл бандитов. Однако любая из последующих атак могла стать для оборонявшихся последней. Еще через пять минут ситуация стала критической. Пусто прошептал баронец, вынув из рукоятки пистолета магазин. «И у меня последний», — ответил майор и огляделся по сторонам. На полу возле него валялись десятки стрелянных гильз. И еще бланки, карандаши, перьевые ручки, скрепки. Все это канцелярское барахло вылетело из открытых полок и выдвижных ящиков, когда Васильков опрокидывал столы, обустраивая позицию. Взгляд наткнулся на чистый листок бумаги. Оторвав от него угол, Сашка подобрал карандаш и принялся что-то быстро писать. Внезапно в ножку соседнего стула стукнулся влетевший в окно тяжелый предмет. От громкого удара грифель сломался, и карандаш скользнул по бумаге деревянной рубашкой. «Не успею. Ничего не успею сделать», — подумал Васильков, машинально засовывая незаконченную записку под пустой ящик. Рядом грохнул взрыв. Из окон на улицу вылетели остатки последних стекол. С потолка и стен посыпалась штукатурка. Несколько вспорхнувших с пола исписанных листов загорелись. Помещение кабинета тотчас наполнилось гарью. В установившейся тишине послышался неровный топот. — Где эта сука? — вопрошал гончий лавр, грозно потрясая немецким вальтером.